Глава 1887 Из заранее заготовленного горючего, чем-то напоминающего прессованные в смоле опилки, вполне стандартные для длинных походов топлива, гертайцы сложили небольшой костер, который дурно пах, сильно дымил, но давал столь вожделенное тепло и свет». Проблема пещерных лабиринтов, катакомб, гротов и прочих подобных развлечений не только в замкнутом пространстве, постоянном осознании того, что над головой километры породы и тонны веса, но еще и в холоде, сырости и нехватке воздуха. Вот только здесь последней беды не обнаружилось» археологов и хаджара постоянно обдувал свежий ветерок, приносящий с собой запахи леса и горных пиков. Так что сюда по какой-то причине была проведена сложная вентиляция. По какой-то причине, потому что если бы Хафотис и Архатгалин не хотели, чтобы их кузню кто-либо посетил, то куда разумнее было бы вентиляцию не делать вовсе, и вход заблокировать. А если наоборот, они собирались привечать гостей, то какой смысл в ловушках? Чего Хаджар даже спустя столько веков так и не понимал в безымянном мире, так это логики большинства ее жителей, или же ее отсутствия. Ты не выглядишь утомленным, прищурившись, заметил Тар Аркир протягивая хаджару, галету и ломтик сыра. Генерал поблагодарил и принял пищу. «Что в этом странного?» — спросил он, хрустя галетой, немного царапающей десны, давно позабытые чувства, возвращавшие мысленно в солдатскую действительность. «Все», — ответил Тар, — «обычно, когда мы ста рассуждаем на эту тему, то нас слышать никто не хочет». Говорят, что кроме нашего мира никаких других миров нет и быть не может. «Где-то Хаджар это уже слышал. Но я всю жизнь изучаю историю», — продолжал Тар. «И мой отец изучал, и его отец, и отец...» «В общем, вся моя семья известна нашей коллекции исторических трудов. И чем больше я их читал, тем больше несоответствий находил». Почему-то и это тоже отзывалось в сознании генерала некой ноткой сочувствия. Он, конечно, сам никогда огромные массивы книг и свитков не читал, а лишь собирал истории и... Голова. Только не сейчас. Усилием воли Хаджар спрятал боль внутри. «С тобой все в порядке?» Но от внимания Тара скрыть заминку не удалось. «Да...» Генерал потер лоб. «Просто иногда бывают такие приливы, иногда такие сильные, что я теряю сознание, но зачастую они просто путают мысли. Он и сам не понимал, зачем разоткровенничался с этим гертайцем. Может быть, потому что понимал, что они встретились случайно и вряд ли увидятся вновь» а может, потому что спустя три века общения с демоном, а затем еще и с бессмертными, было приятно побеседовать со смертным, с таким же, как и сам Хаджар. Если так все еще можно было сказать про безумного генерала. «Ну ладно», — все с тем же прищуром сказал Тар, а затем продолжил. «В общем, ты почему-то не выглядишь сильно удивленным, когда я тут сижу и рассуждаю о других мирах. Потому что других миров нет, а вы просто сидите внутри аномалии. И вместо того, чтобы лезть в эту пещеру, ты мог просто прогуляться на западные горы». Тарар-Кир моргнул, на мгновение его глаза побелели, а затем он словно включился обратно. Молчишь, да, выдохнул он, словно не слышал слов генерала. Ну, у всех свои секреты, и тебе в душу я лезть не буду. Кстати, все хотел спросить, из какого ты города? Из... начал было хаджар, после чего, возможно, из-за влияния Хельмера произнес изорван критка, и снова на мгновение взгляд Тар Аркира побелел после чего пришел в норму. «А, слышал о таком. Небольшой рыбацкий поселок на севере, да? Охотничий, занимаемся промыслом оленей». И снова взгляд побелел. «Ах, да», — хлопнул себя полбутар. «как я мог забыть, еще сижу тут, нахваливаю свои познания в истории». Хаджар только вздохнул и покачал головой. Жест, который Тар явно воспринял превратно. Разумеется, никакого арванкритка не существовало, как, собственно, не занимался там никто оленьим промыслом. Вот только магия аномалии внушала историку обратное, и это пугало. Пугало, что вот так просто можно повлиять на чужое сознание, а об этом даже никто и не узнает» кроме стороннего наблюдателя, который не сможет никак напрямую, ни словом, ни делом рассказать о ложности окружающей тебя реальности. И почему Хаджар ощущал в этом некую иронию? «Ты говорил про день равновесия», — напомнил генерал. «Можешь рассказать чуть подробностей?» «Конечно!» Тар явно был обрадован, что кто-то поинтересовался у него на тему любимого предмета исследований. «Так называют праздник, который мы все...» «Кстати, странно, что ты не знаешь, о. А... «Ах, да! Варван критики же свои, уникальные верования!» «Прости, надеюсь, ты не воспринял мои слова близко к сердцу?» Видит вечерние звезды?» «Нет, абсолютно честно, — ответил Хаджар» опять же, учитывая, что этого города, как и верований, не существовало. «Вечерние звезды!» — протянул Тараркир, и его глаза остались в порядке, а броненную фразу он не забыл. Звучит красиво. Ну да ладно. По легендам, когда Вселенная возникла из праха, то между множеством миров появились швы, как стены, Незримые и непреодолимые ни для смертных, ни для богов. А день равновесия — это день, в который все жители Гертая открывают двери настежь и привечают любых гостей, будь то знакомые или чужие, которых они видят впервые в жизни. Не вижу связи, да? Глаза Тара горели едва ли не ярче пламени костра за его спиной. Я сначала тоже не видел, а затем натолкнулся на исследования, доказывавшие, что сам праздник уходит корнями глубже, чем письменная история. А это значит, что он никак не может быть связан с культурным наслоением и развитием отношений внутри общества. Это древний праздник, Хаджар, надкультурный, а значит, он рожден из забытых мифов, которые, в свою очередь, Появились на фоне монументальных событий, закончил за генерала Тар, после чего посмотрел на собеседника с куда большим уважением. Не думал, что встречу здесь кого-то так же сильно увлеченного прошлым. «Я лишь собираю легенды», — отмахнулся Хаджар. «Ничего особенного. Все мы, по сути, этим занимаемся», — не сдавался Тар. Но мы отклонились от изначальной темы. Так вот, по другим легендам, стены между мирами можно разрушить, если обладать чем-то, что попало в один мир из другого. Ну, знаешь, как ребенок стремится вернуться к матери, так же и предметы иного мира будут пытаться возвратиться на родину. Звучало слишком необычно, а значит, по правилам безымянного мира, который успел понять Хаджар, являлась абсолютной правдой. И ты думаешь, что Хафотис и Гален владели такими предметами? Я думаю, тут Тар ухмыльнулся, а затем достал из сумки небольшой свиток, что они сами являлись выходцами из других миров. Хаджар развернул свиток и увидел. Вот теперь сердце пропустило удар. «Видишь?» Тар указал пальцем на вереницу символов, идущих по краям свитка. «Я никогда не встречал этого языка, ни в одной из летописей, ни на одном из предметов архитектуры прошлого, ни на одном артефакте, нигде, вообще. И я уверен, что это...» Тар постучал пальцем по знакомым Хаджару рунам «язык другого мира». Но это не заставило сердце генерала сбиться с ритма. Он увидел двух кузнецов, трудящихся в кузне. Они били молотами, раздували горны и трудились над чем-то, лежащим на наковальне. В одном из них Хаджар легко узнал Хафотиса, которого уже встречал прежде на тропе своей жизни. А вот второй — это не был Архат галин только если, конечно, Карейн Тарес, которого Хафотис забрал себе в услужение, не являлся в свободное от службы время мифическим кузнецом дворфов. «Знаешь что, Тар, Что, Хаджар? Я терпеть не могу интриги».